Правило 13. Радуйтесь в виде своих детей. А вот что меня бесит по-настоящему. Даже если не сосчитать, скольких подобных родителей мне пришлось повидать. Вот что они делают. Их ребенок приходит из школы или с прогулки, и встречают они его словами «быстрее снимай свои грязные ботинки» или «сейчас же садись за домашнее задание пока ничем больше не занялся». С одной моей приятельницей было как-то так в детстве такое. Она пришла домой с огромной шишкой, полученной в спортзале. Тогда, после подобных происшествий, детей еще отпускали добираться до дома самостоятельно. И вот, придя домой, девочка увидела, что мать моет пол в кухне. И что же она сказала, увидев дочь с таким украшением? Не ходи сюда, пол мокрый. И откуда, скажите, ребенок должен узнавать, что родители его любят? Ведь любого, собачку, бабушку с дедушкой, соседских ребятишек, даже почтальона они приветствуют куда теплее. Примечание. Ничего не имею против почтальонов. Те двое, что работают у нас в районе, никогда не забудут приветливо поздороваться с вами, улучшая настроение на грядущий день. Мы за глаза, правда, зовем их «прыткий», он всегда приходит рано, и «капуша». Конец примечания. Существует и другой подход. Некоторые родители вообще не обращают на пришедших детей внимания, как будто они предмет мебели. Так тоже нельзя. И полное отсутствие внимания, и внимание исключительно негативное, проще говоря, ругань, вредят ребенку примерно одинаково. По в рабочие дни все, как правило, спешат и нервничают, однако дружелюбное настроение не требует лишних временных затрат, а любой способ хоть как-нибудь смягчить недовольство ребенка, когда вы пытаетесь расчесать ему волосы или запихнуть в него что-нибудь на завтрак, заслуживает использования, во всяком случае, мне так кажется. Неужели трудно встречать собственного ребенка улыбкой или даже объятиями, если, конечно, он еще не дорос до того возраста, когда может начать сопротивляться? Это вроде бы мелочи, но для детей они имеют огромное значение. Им необходимо знать, что вы радуетесь, общаясь с ними. А если ребенок пришел домой в грязных ботинках, а вы только что вымыли пол? Интересно, кстати, зачем вы это делали, если знали, что он должен прийти, и вряд ли у него будут чистые ботинки. Не пустить его на порог все равно можно по-доброму, а потом обязательно обнять и поцеловать в награду за послушание.